Он сложился пополам, как перочинный ножик, и упал на колени. Боль была нестерпимой, он больше не мог подняться и давился, ожидая следующего удара. Часть четвертая. В глубину. Исследования показывают, что, начиная с определенного уровня, человек не в состоянии опознать разум как таковой. Под разумом он понимает лишь то, что лежит в пределах привычных ему свойств и реакций. По ту сторону, например, в микрокосме, он его попросту не видит. Точно так же в более высоком разуме, в далеко превосходящем его духе, он увидит лишь хаос, поскольку не в состоянии распутать его сложные смыслы. Решения такого разума остаются для него непонятными, поскольку в основе их лежат параметры, превышающие порог его интеллектуальных возможностей. Так собака видит в человеке лишь власть, которой она подчиняется, но не дух. Человеческое поведение видится ей бессмысленным, поскольку мы действуем на основе соображений, превышающих порог ее разумения. Также и Бога, если Он есть, мы не сможем воспринять в качестве разума, поскольку Его мышление зиждется на сумме соображений сложность, которых ускользает от нас. Как следствие, Бог предстает перед нашими глазами хаотичным, и не способным даже довести до победы местную футбольную команду или остановить войну. Такое существо находится далеко за пределами человеческого понимания, из чего неизбежно возникает вопрос, а может ли это существо Бог со своей стороны воспринять нас самих на нашем уровне как разум? Может, мы лишь эксперимент в области органики? Саманта Кроу из Хроник Дипфлайт Но ударить Андерсон не успел. За несколько секунд до этого дельфины оповестили о приближении неизвестного объекта, и команда независимости была приведена в повышенную готовность. Объект зафиксировала и бортовая сонарная система. Стремительно надвигалось нечто неопределенной формы и размеров. Оно не издавало шума, и источник его происхождения был неведом. Особенно нервировало людей в рубке и у контрольных приборов то, что этот предмет приближался не только с нарастающей скоростью, совершенно беззвучно, но и вертикально из глубины. Они смотрели на мониторы и видели во тьме нечто круглое и голубоватое. Смутный шар приближался, приобретал очертания и увеличивался в размерах. Когда Бьюкинен отдал приказ обстрелять странный предмет, было уже поздно. Плотную под корпусом судна шар лопнул. В последние минуты газ внутри него расширялся все. Больший подъем ускорялся. Шар из тонкого, натянутого желе подлетел на высокой скорости и резко распался. Высвободившийся газ рвался выше, увлекая за собой что-то большое и прямоугольное. Затонувший дип-флайт ударился о днище независимости носом, и его бронебойные торпеды вонзились в корпус судна. Прошло мгновение вечности. Затем последовал взрыв. Рубка. Огромный корабль содрогнулся. Бьюкинин, видевший на мониторах приближение катастрофы, едва устоял на ногах, вцепившись в столб. Кому не за что было схватиться, рухнули на пол. В контрольных помещениях внутри острова разбились мониторы, а оборудование сорвалось с места. CIC, Кроув и Шанкара выбросило из их кресел. Повсюду, на судне воцарился хаос. Сигнал тревоги мешался с криками, ботинки бегущих стучали по железу, все грохотало и дребезжало, и раскаты грома разносились по коридорам, палубам и уровням. Через несколько секунд после удара большая часть масла как называли на морском жаргоне техников машинного отделения, была мертва. Там, где машинное отделение граничило с носовыми трюмами, взрывом проделало в корпусе огромную пробоину. Вырывающаяся вода убивала всех, кто целел после взрыва ботискав. А кому все же удалось пережить и это, кто еще пытался бежать из ада, все натыкались на задраенные переборки. Единственный путь спасения независимости состоял в том, чтобы пожертвовать людьми в катакомбах корабля, перекрыв им вместе с левущими водными массами выход в другие отсеки. Наружный лифт. Платформа получила мощный удар. Ее подкинуло вверх и Андерсона перебросила через Йохансона. Село старшего офицера писало сальто, которое в других обстоятельствах выглядело бы комичным. Он рухнул на платформу лбом, перевернулся на спину и остался лежать неподвижно с окаменевшим взглядом. Вандербильд зашатался.